Глава п я т а х о з я и н честно, нас предупреждал, что в туман выходить нельзя, это чревато смертью. Я предложил Натца остаться, она только презрительно фыркнула. Отпустить тебя одного? Ничего смешнее не придумал? н а ц а я м о г всех стихий, что со мной может случиться? Ну, я даже не знаю». Она проверила крепление пояса с метательными ножами и накинула сверху плащ, больше похожий на абстрактную тряпку-накидку, но зато свадебное платье под ним в глаза не бросалось. «Например, ты можешь найти орден убийц, которого в этом городе нет и быть не может, и объявить ему войну, или случайно заденешь какой-нибудь пенек, а из-под него полезут ожившие мертвецы, споткнешься о спящего дракона». «А может, прекрасная голая незнакомка попросит тебя о помощи, заманит в мрачную пещеру, где...» «Я тоже что-то очень волнуюсь», — подскочила Авелла, которая до этих пор сидела на кровати. Теперь нация принялась убеждать ее, что туманный лес с лягушками не место для блондинок. Тщетно. «Дура», — закончила разговор нация. «Сама дура» — не осталась в долгу Авелла. И мы спустились вниз. Там усталый хозяин с грустью разглядывал красное пятно на потолке. Увидев нас, вздохнул. «Все-таки идете? Ну, воля ваша. Давайте тогда рассчитаемся сразу». «Упс, вот такого я не ожидал». «За что?» — спросил я, симулируя искреннее удивление. «Ну, как за что?» — пожал плечами хозяин. «За постой, за пиво». кивнул он в сторону кружек так и стоявших на столике пятнадцать делсов ну вы конечно оказали нам услугу так что двенадцать да точно а двенадцать делсов будьте любезны сэр ямос так то дешево цените вы то что я спас ваше здание от осквернения с горечью сказал я и поскольку заметил что нация уже потянулась к поясу с ножами а в э л а активировала воздушную руну Поспешил достать серебряную монетку. Появление Гатца произвело эффект на обеих моих жен, но о с т а в и л о с о в е р ш е н н о равнодушным хозяина. Он взял монетку, сходил за стойку и вернулся с пригоршней мелочи. Я кое-как рассовал все это по карманам и поспешил наружу. От меня явно хотели получить ответы на какие-то вопросы. Не успели мы выйти в густой туман, скрывающий весь мир, за исключением радиуса метров пять, как дверь за нами закрылась. Лязгнул замок, стукнул засов. Я поежился. Выходить пришлось в том же, в чем приехал, в свадебном костюме с плеча Зована, брата Овеллы. «Эх, как все-таки плаща, жаль!» Не из-за хранилища даже, огонь с ним с хранилищем, а из-за самого плаща как такового. Завернешься в него, бывало, и не так уж холодно. Особенно, когда с недосыпу и после кружки пива. Я шагнул, монеты в штанах брякнули. «Так, ну-ка, стоять!» — положила мне руку на плечо наца. «Давай по порядку. Откуда у тебя деньги?» «Да разве же это деньги?» — попытался отшутиться я. Впрочем, тут была только доля шутки. Не так давно я обладал, по сути, безлимитом. Вообще о средствах не думал. А теперь десять г а д ц в и один уже разменял. Позор! Позорище! Расстроив себя такими мыслями, я пошел в туман смерти искать, но рука нации впилась мне в плечо с такой силой, будто меня поймал терминатор. Морти... Пропела она, и в тон ей мяукнула кошка из-за пазухи. Кошку пришлось взять с собой, хозяин уж очень недобро на нее косился. «Я тебе больше не рабыня, от меня так просто не отделаешься. Откуда взял деньги?» Что ж, она была права. С наци без ошейника лучше не шутить. В то, что она меня покалечит раньше, чем я использую магию, я не сомневался. Убийца как-никак. Не сомневался и в том, что потом она все силы положит на то, чтобы меня вылечить. Однако сейчас не лучшее время, чтобы расслабиться и залечь на месяц в больничку, предоставив девушке решать за тебя все проблемы. Поэтому я рассказал о предложении г и т а н и р а И ты согласился? — ахнула н а ц с а Жить-то нам на что-то надо, — буркнул я. Затея г и т е й н и р а по здравым размышлениям впрямь попахивала каким-то нездоровым авантюризмом, поэтому оправдывался я вяло. Мы уже углубились в лес. Не видно было ровным счетом ни хрена, и за з каким мы сюда поперлись, я с каждым шагом понимал все меньше. Для очистки совести разве? — Он это ради нас сделал, — подала голос Авелла. — Очевидно же. Это так мило. Спасибо, Мортогар. «Тебе, может, и мило», — огрызнулась на отца, «а только в итоге он будет себе спокойно где-то валяться, весь обескровленный и без сознания, ты над ним рыдать, а я буду крошить в капусту этих г р ё б а н ы х лягушек». «Морт, это глупая идея, ты должен вернуть деньги». Тут кошка опять мяукнула из-под плаща на отца. «Так они уже разменены». «Продадим лошадь, она неплохая, глядишь, на соус и вытянет». а потом есть нормальные способы заработать, знаешь ли». «Где заработать здесь?» Я повернулся к Натце, но толком даже лица не разглядел. Все заволокло туманом, еще и тени сгустились из-за деревьев. «А ничего, что город со дня на день уничтожит болота и лягушки?» «Это кто тебе сказал? Гитейнир?» Имя Натце произнесла с нескрываемым презрением. Чем-то этот дядька ей сразу резко не понравился. Он карту показывал. И что, ты теперь веришь во все, что нарисовано на листе бумаги? Тут я врезался в дерево и шепотом выматерился. Ощупал ствол руками, нашел ветку, отсек ее мечом и зажег. Магическое пламя быстро пожрало туман вокруг нас, и хоть друг друга стало видно. А то до этого овелы и нацы больше напоминали призраков, и голоса звучали, как из могилы. Одну лягушку мы уже встретили, сказал я, а где одна, там и сотня. А сотня — это уже страшно. Мы шли не по тропе. Троп тут, кажется, вообще не было. Местные опасались леса. Поэтому приходилось прокладывать путь через травы и кустарники. Мне приходилось поднимать горящую ветку повыше, чтобы невзначай не устроить пожар. «Хотя, конечно, я мог бы и поглотить огонь, если он разбушуется, но лучше не рисковать понапрасну». «Куда мы, собственно, идем?» — остановился я. «Когда меня похитила лягушка, она вообще н е с л а зигзагами. Они, небось, так и перемещаются. Факел может быть где угодно, да и...» «На кой нам сдался этот факел?» Я озадаченно посмотрел на своих спутниц. Меня только сейчас посетила мысль, что факел, такой важный и ценный, был нам, по сути, не нужен. Нет, правда. Что самое страшное лягушки с ним могут сделать? Потушат? Туда и дорога. — А если принесут к Ергару и выпустят падшего? — спросила а в е л а Я с удивлением посмотрел на нее. Авелла покраснела, но мысль до конца довела. — Ну, ты же сам говорил, что, судя по карте, они движутся к югу, то есть куда-то в сторону нашей академии, а теперь у них факел. Я представил себе колонну лягушек, в припрыжку несущихся по направлению к яргару, причем первая яростно размахивает факелом и чуть не засмеялся. Идиотское зрелище. Идиотское, но... Нельзя сбрасывать со счетов такой вариант. «Ну и как их искать?» — развел я руками. «Никак», — поморщилась н а ц с а «Если у них где-то тут и есть логовище, то не рядом. Я ни одного признака не вижу». Она огляделась и вздохнула. «Я больше надеялась, что лягушка бросит факел где-то тут, поблизости. Но, увы, не всегда везет. Давай поворачивать морд». И снова эта дурацкая кошка мяукнула. «У меня уже давненько роились подозрения, но теперь я не выдержал». Сунул ветку в руки Авелли, а сам решительным движением распахнул плащ на груди у наца. «Стой, погоди, чего ты?» Она попятилась, но я успел вытащить кошку. Одной рукой приподнял, другой отвел в сторону заднюю лапку. «Мяу», — грустно сказал кот, проваливший маскировку. «Серьезно?» Посмотрел я на н а ц а которая покраснела так густо, что, казалось, щеки сейчас загорятся. «Ты завела кота и назвала его Мортом?» «Заткнись», — буркнула н а ц а «А почему сказала, что это кошка?» «Потому что заткнись». «Да, логично». Натца прятала взгляд, смотрела в землю. И вдруг глаза ее расширились, краска исчезла с лица. «Морт, смотри!» — крикнула она. Кот опять мявкнул. Я взглянул, куда н а ц а я показывала, и увидел, как на кусочке земли, свободном от желтых листьев и прочего лесного мусора, появляются буквы. «Дамонт Мортегару. Лично».